И деятельная монархиня не замедлит разрешить все спорные вопросы. Правда, кое-чем ее присутствие было ему неприятно. Его раздражала ее свита, весь этот вертлявый придворный сброд. У дам он еще кое-как оправдывал такое жеманство. Зато мужчины были ему в высшей степени противны. Для него было непостижимо, как могут рыцари отправляясь в крестовый поход, рядиться по последней моде, следуя всем ее ухищрениям, да вдобавок брить лицо наподобие жонглеров и канатных плесунов. Однако он прощал королеве Алиеноре все, что ему не нравилось в ней, за ту рассудительность, с какой она устраняла препятствия на пути к союзу с Арагоном. Своим государственным умом она охватывала и разрешала как все вопросы в целом, так и отдельные мелочи. Она права, что и сейчас еще притязает считаться главой семьи. Поэтому Альфонсо не слишком удивился, когда она его однажды спросила без обиняков. «А ну-ка, сын мой!» Расскажи мне, чем тебя, собственно, пленила эта твоя красавица-еврейка. Конечно, король Кастилии смело мог пресечь такого рода любопытство даже со стороны благородной дамы аленоры Однако же она была вправе задать такой вопрос. А так как Голиана стала для него прошлым, он мог откровенно, спокойно и беспристрастно... Рассказать о Ракеле. Но, собираясь приступить к рассказу, он с изумлением понял. Ему в сущности не ясно, что собой представляет Ракель. Все, что он знал, было расплывчато, неопределенно, скудно и не давало полной картины. Он ведь так гордился хорошей памятью, а теперь лишь очень смутно мог припомнить свою возлюбленную. — она и в самом деле красивая, — наконец выговорил он. — Люди не льстят, называя ее красавицей. — Она чарующе хороша и долгое время держала меня во власти своих чар, — признался он. — Ну, теперь с этим покончено. Продолжал он. Она перестала для меня существовать. Перестала волновать мою кровь. Заключил он решительно и бесповоротно. «Я надеялась, что ты более подробно опишешь мне ее», — ласково сказала Альенор. «Любовные дела с давних пор занимали меня. Но ты явно не годишься ни в трубадуры». Не в рассказчике. Ответь мне вразумительно хотя бы на один вопрос. Сынком своим ты доволен? Миленький у тебя уродился, бастард. Да, за него я могу быть благодарен и ей, и небесам, сына она мне родила, хоть куда красивого, крепкого, рослого, хотя сама она хрупкая и скорее маленькая. Да и разумный, видно, малыш. С первого дня глазки у него были живые, смышленые. Удивляться тут нечему, — заметила Альянора. Недаром мать у него, еврейка. — Кстати, как ты назвал своего бастарда? — Санчо, — ответил дон Альфонсо, и я собираюсь пожаловать ему графство Ольмедо. Он совершенно забыл о том, что сынок у него еще не крещеный. — Как, по-твоему, благородная дама и высокочтимая матушка, правильно я поступаю, жалуя ему графство? — спросил он. — А земли в этом графстве много? — осведомилась Алиенора. — Или только красивый замок да несколько сот крестьян? — Насколько мне известно, это очень богатое графство, — ответил Альфонсо. А то ведь в наше время не многобашенный замок а доходное поместье придает человеку силы, пояснила Аонора.